Как же ее останавливать? Она и сама в полных летах была. Сама имела право распоряжаться собою. Ну нет позвольтесь Мужик-то какой у нее был? Старенький да пьяненький. Ну, самый-самый, значит, бесплодный. А между тем у ней четверо детей проявилось. Откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись? Что это ты, друг мой? Как странно ты говоришь, как будто я в этом причинна причина непричинно не а все-таки повлиять могли. С мешком бы, до да шуточкой, голубушка, да душенька. Смотришь, она бы и посовестилась. А вы все напротив. На дыбы, до да скандачка, варька, да варька, да подлая, до да бесстыжая. Чуть не со всей округа ее перевенчали. Вот она и того. И она тоже на дыбы встала, жаль. Горюшкина-то наша бы теперь было. Далось тебе это, Горюшкина?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 Цифры смешались. Давно уж собирался Парфирий Владимирович высчитать, что может принести ему полеводство.